«Давайте-ка начнем. Сегодня вы бодрее, чем вчера. Нет. Как будто думать было для него утомительно. Я помню только, что поинтересовался врач. Тяжелое, густое молчание. Этот доктор был посуше, чем вчерашний врач. Пациент глубоко вздохнул, словно путешествие в страну не спящих было томительным и трудным». Рассуждать ему было нелегко, а когда он пытался что-нибудь вспомнить, болела голова, но его не оставляли в покое. — Как вас зовут? — Меня? — Молчание. Как будто найти ответ было чрезвычайно сложно. — Не знаю. А вы разве не знаете? — Пока что мы называем вас в соответствии с номером палаты. Отлично. И как меня теперь зовут? Пятьдесят седьмой. Превосходно. Молчание. Он толком не знал, от чего ему казалось унизительным, что теперь его зовут пятьдесят седьмым. Или что он превратился в пятьдесят седьмого. Но со временем, которое шло тихо, как в замедленной съемке, Он начал думать, что, наверное, это как раз хорошо. Его считают пятьдесят седьмым. Так благоразумнее. Вы только не волнуйтесь, вмешался врач, вероятно, угадав его мысль. Мы никуда не торопимся. Он указал куда-то в сторону ночного столика и добавил, если что-нибудь вспомните, снова запишите это в тетрадке. Я... это я писал в тетрадке. Кто же еще больше некому? Врач подошел к ночному столику, протянул руку, как бы прося разрешения, взял тетрадку и открыл. «Здесь вы написали. В детстве я был счастлив, но не знал об этом, кто это написал. А кто бы это мог быть? Вы, конечно. Разрешите взглянуть? Это ваш почерк? Не знаю». Вы помните, что были счастливы? Ну, раз уж написал. Неизвестно, когда это пришло мне в голову. Если это действительно я написал. А когда я был маленьким, особого счастья не видел. То есть не видел никакого. Еще у меня болит нога. Знаем. Зато она пока что цела. И в операции нет необходимости. Ах, какие прекрасные новости. А рука в порядке не болит. Это радует. Сколько времени я провел без сознания. Несколько часов. Скорая привезла вас в полном беспамятстве. Тут пятьдесят седьмой решил, что этого доктора будут звать Живаго. Доктор Живаго уселся на стул и пристально посмотрел на пациента. В этой тишине, от этого взгляда, в пятьдесят седьмому стало настолько неловко, что он прервал молчание и произнес первое, что пришло ему в голову. — А может быть, я Касторб? Живаго внезапно вскочил, достал из кармана тетрадку и сказал. — Простите? — Чего? — Как вы себя назвали? — Откуда я знаю? — Касторб. Мне нога болит. Это нам уже известно. Вы должны запастись терпением. И поймите, что у вас все кости целы. Живаго что-то записал в свои тетрадки и пододвинул стул к койке. Кто это такой? Вы о ком? О — А каскорпе. Не так. А касторпе. Ну, кто это такой? Не знаю. Просто пришло в голову. Ганс. «Это странное имя. Ганс, вы сказали?» «А я-то тут при чем? Кто такой Касторп? Ганс. Немец? Вы немец?» «Не знаю. Кажется, нет. Обредите по-немецки». «Я немного говорю по-немецки. Совсем чуть-чуть». Он был чрезвычайно растерян до крайности избит с толку, как будто его заставляли плясать на канате и чувствовал, что лишняя болтовня может ему только навредить. — А как же Кастерп? — Я очень устал. — Вы раньше жили в городе или в деревне? — Не знаю. В деревне? — Молчание. А пятьдесят седьмой добавил. — Почему вы сказали, раньше жили? — Я просто не так выразился. Я имел в виду до того, как вас к нам привезли. «Я устал. У меня болит. Да, да, мы знаем. Вы должны потерпеть. Это не смертельно». «А еще я утомился. Но вы же все это время не вставали с постели. Думать утомительно. Ну, вы правы. Но нужно постараться. Зачем? Чтобы связаться с вашей семьей? У меня есть семья. Мы не знаем. Вы женаты? Я...» «Молчание». И Ганс Касторб подумал, мне бы хотелось жить и спать с Лео. Лео. Он уже тысячу лет о ней не вспоминал. Все вокруг по-прежнему было как в тумане. Доктор Живаго, хорошенько поразмыслив, решил надавить на психику, помолчав подольше. Долгое-долгое время спустя он спросил... Сейчас, когда вы задумались, что встает у вас перед глазами? Ничего. Серая пелена. И больше ничего? Ну, хорошо. Еще у меня на уме одно мое давнее наваждение. Какое? Мотыльки. Какие еще мотыльки? Сумеречные бабочки. Хм. Так штука. А что в них интересного? Много что. Их так притягивает пламя, что они готовы сгореть дотла. Если, конечно, их не проглотит ящерка. Ну-ну. Несколько разочарованно протянул доктор Живаго. Это у меня и крутится в голове. Ночные огни... И мотыльки. Живогу умолк, как будто пытаясь представить себе зажженный фонарь, окруженный сонмом мерзких насекомых. Вы знаете, сколько вам лет? Нет. Кажется, я никогда не считал. Возраст не вычисляется. Это известный факт. Я не могу столько думать. У меня уже голова разболелась. — Это нормально. Вы получили сильную травму, и пятьдесят седьмой закрыл глаза, как будто пытаясь расслабиться и вырваться из цепких лап надоедливого доктора. — Да надо же так надоесть человеку. — Вы считаете меня надоедливым? — Откуда вы знаете, о чем я думаю? Вы произнесли это вслух. — Я всегда думаю вслух. Хорошо бы. Это бы значительно облегчило мою задачу определить, что именно с вами произошло. Откуда вы ехали и куда? Когда я ехал? Оттуда и туда. Когда получили эту травму? Вы припомните, чтобы помочь нам вас вылечить. Откуда вы ехали?» Казалось, 57-й начинал припоминать. Во всяком случае, он внимательно вглядывался пространство перед собой, отрешившись от ситуации, от разговора, от присутствия живаго. Зовите меня Измаил. Как вы сказали? Не знаю. А что я сказал? Что ваше имя Измаил? Нет. Я сказал, зовите меня Измаил. Разве это не одно и то же? 57-му... Но из Измаилу дразнить этого чурбана показалось забавным. — Это я тут чурбан? Опять я подумал вслух. Прошли часы. Долгие часы. И пятьдесят седьмой стал украдкой поглядывать на дверь. Не зайдет ли кто с ним побеседовать. Наконец к нему заглянул Живаго и поприветствовал. — С добрым утром. Все в порядке? А пятьдесят седьмой ответил — Скука смертная, сплошная потеря времени. Чего вы от меня хотите? По-видимому, живаго это заинтересовало. Он открыл таки дверь и вошел. Время теряем, а? Он стал гораздо фамильярнее. Как то женщина, его коллега, скорее всего, желая, чтобы пациент к нему проникся. Мне скучно. Чем ты занимался до того, как попал в аварию? Какую аварию? Ну как же? Тебя привезли к нам, потому что ты сильно ударился головой. Ах да, и ногой, правда? Да, и рукой. Все под контролем. Кто-нибудь еще пострадал? Или только я один? С заметной неловкостью Живаго ответил: хм, "Откуда мне знать? А кто об этом знает хоть что-нибудь? Врач?" Так пусть она зайдет, пусть... Он умолк и растерянно посмотрел на собеседника. — А вы разве не врач? — Нет, я санитар. — А... Это его сбило с толку. Он долго не мог оправиться. Потом решил, что этот человек звания доктора Живаго недостоин. И с этого момента будет зваться... «Просто Юрий. Я кое-что припоминаю. Что именно тут же оживился Юрий? Крики. Кто-то кричал. Никто не идет, никто не приходит, нет?» Больной перешел на крик. «А? Никто не приходит. Ради всего святого!» Он остановился, тяжело дыша, с перекошенным лицом. Поглядел Юрию в глаза и сказал. А может, это я кричал. Не помню точно. Все как в тумане. В это время бесшумно открылась дверь, вошла доктор и застыла на месте, чтобы не разрушать творящегося чародейства. «А?» — визжал он в бреду с искаженным лицом. «Пусть кто-нибудь придет!» Врач подошла поближе и взяла его за руку. Пациент начал понемногу успокаиваться. «Измаил», — сказала она когда решила, что больной, наконец, утихомирился. Он поглядел ей в глаза и только через несколько секунд ошеломленно спросил «Почему вы зовете меня Измаилом, доктор?» Доктор Баури удивилась, но тут же овладела собой. «Вы уже несколько часов твердите, что ваше имя Измаил». «Я?» «Да». «Кто это кричал?» «Измаил». Не знаю. Мужчина или женщина? Больной притих. Неясно было, заснул он или задумался. И тут произнес. Мужчина. Мужчина. И уверенно повторил. Это был мужской голос. Голос мужчины, да. Вы узнали этот голос? Может быть, это был я сам. А уверены, — Нет. И с некоторой опаской добавил. — Доктор Бавари, у меня... — Как вы сказали? — Доктор, слушаю вас, Измаил. — У меня есть родные? — спросил он, чтобы не молчать. — Это мы и пытаемся выяснить. — Может быть, они волнуются? — О чем? — О том, что... Если я... Если... Разве не так? Где вы живете? Он молчал, и она продолжила. Машину вели не вы? Машину? Да, машину. Вы помните, кто был за рулем? Нет. Тут он заорал. Пусть кто-нибудь придет. Вот именно. Кто-нибудь пришел? А мне откуда знать? Вы голосовали на трассе? Я? Не помню. «Да, голосовал. Меня тут же подобрали. Вы были знакомы с шофером. Откуда вы ехали? И куда?» Ему вспомнился Бастамеу, и как он, Измаил, сказал ему, «Дубина, ты на красный проехал. Мы торопимся. Разве мы едем не в штаб-квартиру ассоциации полиглотов?» Измаил усталым взглядом окинул койку. «Зачем вам знать об этом?» Пока больной не отдышался, прошли долгие минуты молчания. И Юрий, и доктор Бавари сидели тихо, не решаясь сдвинуться с места. И, несмотря на присутствие врачей, страх снова объял его, словно никогда не покидал. И он услышал хриплый голос Томео, уговорившего «Придется тебе мне помочь». «Да кто ты такой?» «Мать твою, Тамео, а кто же еще?» «И пристегнись!» Тут он заорал. «Пристегнись тебе, сказали мать твою, за ногу, препод!» «Останови машину, дай мне сойти». «Нет». «Познакомлю тебя с главной полиглотшей, отвезу домой». «Послушай, а мне работать надо». И повышая голос. «Сделай милость, останови машину. Мы на минуточку, клянусь. Брось меня мурыжить, препод!» Он проехал на желтый сигнал светофора, как будто внешнего мира не существовало вовсе. «Да что ты задумал? Остановись немедленно! За пять тысяч давай!» «Пять тысяч чего? Евро? Пять тысяч евро, если поможешь мне! У меня заболела переводчица. Это... Ты вообще о чем?» Врач, как будто пытаясь включиться в разговор, сказал с укором. «Почему вы меня назвали доктор Бавари?» Измаил с трудом переключился на другой план. Поморгал. Он был в больнице, а не в машине. Из его руки торчал катетер с капельницей. — А? — настаивала врач. — Что вы сказали? — Я говорю, почему вы и назвали меня доктор Бавари? Он помолчал. — Да, это была врач. — Разве это не ваше имя? — Нет, меня зовут доктор Риус. Ох, какое сложное имя. — Вы просто красавица. Врач промолчала. Настоящая красавица. Вот и хорошо. Прекрасно. Юрий и Бавари переглянулись. Она знаком пригласила санитара выйти из палаты, и оба они молча отправились в освоясь. Пятьдесят седьмой остался в одиночестве, глядя в пустоту, не зная, что делать, и думая, какую передрягу я угодил, и больше ни о чем ему размышлять не хотелось. Было слишком страшно. Еще он подумал. Какого рожна я, болван, решил играть с полицией в такие игры? И кабаненок подумал. Ах, если бы не случилась беда, и мама Лотта была здесь, со мной, как и полагается. Я бы спросил у нее. Мама, почему с дубов листья падают перед началом каждой зимы? а листья каменного дуба продолжают спокойно расти на ветках. — А, мама, почему? Но мама Лота не могла услышать этот вопрос, столь типичный для кабаненка. — Вы хотите, чтобы я поделился воспоминаниями? — А я. Оставьте воспоминания в покое. Что вы больше любите? Футбол, домино, ходить в кино, заниматься спортом. — Не знаю. Мне нравится думать. — А сейчас вы о чем думаете? — Разные глупости. Какие? — О том, как бы мне с вами переспать. — Расскажите мне, что стоит у вас в столовой? — Мы на кухне обедаем. — А, от радости, что удалось узнать что-то новое, у нее даже голос задрожал. — Вы с женой? — Да, наверное. Не знаю. — А как зовут вашу жену? После минутного колебания он ответил — Лоя. — Хм, какое красивое имя. — Так зовут вашу жену? — Свежая трава. Богиня урожая. — Как вы сказали? — Лоя. — Диметра. Но ваша жена нет. — Лоя — это вы, дорожайшая Бавария. Или Медея. Дочь Эата. Вы помните все эти имена и забыли, где живете? Молчание. Эх, не попасть бы теперь в капкан. Как будто есть тут о чем размышлять. Тысячу лет спустя он пробормотал. Не знаю. Наверное. Просто вы постоянно про эту мифологию, правда? У меня нога болит. — перебил Измаил. — Дня через два вам полегчает, когда воспаление спадет. Что-то мне не верится. — Какая у вас квартира? 57 седьмой подумал, прежде чем ответить. — Нет. — Ничего. — Что нет? — Нет. Просто у меня стоит перед глазами. Наступила торжественная тишина. Даже капельница. Замерла в ожидании и перестала капать. Продолжайте, Измаил. Гостиная, заставленная старой мебелью, антикварной, и картина на стенах. В вашем доме? Не знаю. Не думаю. И пожилая дама. Какая? Красивая, как вы. Виту 57 пятьдесят седьмого был ошарашенный, как будто он находился в этой комнате с красивой дамой. Мадам Бавари решила попытать счастье. «А что говорит эта женщина?» «Осторожно. Им что-то известно. Они из полиции. Что ищут, непонятно, но что-то им известно. Плевать им с высокого дерева на мое здоровье. Эх...» Лучше было бы годами и не упоминать. Не знаю. Она исчезла. А что она говорила? У этих кадров не было музыкального сопровождения. — Вы любите кинематограф, Измаил? — Будь бдителен, молчи. Эмма Бавари не стала его тревожить. Не слышно было ни шагов медсестер по коридору не раздражающего урчания канализационных труб, смолкавшего только когда над больницей спускалась ночь. Он поискал глазами окно. Оно находилось высоко под потолком. Так что, если за ним и был какой-то пейзаж, увидеть его нельзя. Узкое, узкое окошко. Словно для того, чтобы у пациента в голове не рождались опасные мысли. «Скажите, доктор, а что это за больница? О чем вы думали? О кино?» «Ни о чем. Назовите мне какой-нибудь фильм, который вы смотрели». «Доктор, я устал. Не слышал об этом фильме. Не знаю его. Это не фильм. Это я сам вам говорю, что устал». Эмма Бавари пододвинула стул поближе и стала мерить ему давление. — Доктор, простите, сейчас необходимо помолчать. Врач смотрел на пульсацию его кровеносных сосудов и слушала сердцебиение. И, закончив, убрала тонометр. — Все в порядке. Давайте продолжим разговор. — Почему врачи никогда не говорят пациентам о течении их болезни? — спросил он, чтобы хоть как-то умереть тревогу. «Потому что дело больных — поправляться, ни о чем не беспокоясь». «Значит, что-то со мной не так. Все в норме, только пульс зашкаливает. Довольны?» «Это запах у духов», — подумал он. Но дело было не в духах. Дело было в том, что эти два медика слишком хорошо умели заставить человека разговориться. Как полицейские. Он покрылся холодным потом. «Доктор Баварий, слушай вас, Измаил, Вы не могли бы рассказать мне, как меня спасли, где меня обнаружили, с кем я тогда был и все такое прочее. Зачем вам это нужно? Это помогло бы мне кое-что восстановить памяти». Без всякого сомнения. Знаете что, пятьдесят седьмой? Я вовсе не уверена, что вы ничего не помните. Что вы скрываете от нас? И зачем? Молчание. Оно тянулось так долго, что Бавари внезапно вскочила, как будто ее оскорбило это молчание. Она поглядела на Измаила, ни слова не говоря. — Он не знал, что сделать, чтобы Эмма не уходила. «Я хочу в туалет», — сказал он. «Сейчас позову санитара, чтобы вам помогли», — ответила врач. И исчезла с обеспокоенным видом. От недомолвок доктора Бавари ему становилось жутко. А может быть, она так странно выражалась, чтобы он не догадался о том, как опасно болен? Бьюсь об заклад, мне должны отрезать ногу. Не знаю, что хуже, что страшнее. Ампутация или тюрьма? Не обложили меня со всех сторон. Ну что, сеньор Эйнштейн, осведомился Юрий, заглядывая в палату. Эйнштейн? Ага. Знаете, кто он такой? Ученый. Бинго! Но я-то не ученый. А кто вас разберет? Я знаю. Только то, что. — Ничего не знаю. — Да ладно, шучу, — сказал Юрий, помогая ему встать с койки и дойти вместе с капельницей до крошечной ванной. — Как здесь вокруг тихо. Мы же в больнице. Вы что, хотите, чтобы все на ушах ходили? — Я сам не знаю, чего хочу. — Еще какие будут жалобы? — Это была не жалоба. Просто замечаю, что не продвигаюсь вперед. Живаго закрыл дверь в туалет оставшись ждать снаружи, и сказал погромче. — Мы решили, что будем вас звать Измаилом. Он помолчал. — Может быть, это и есть ваше настоящее имя? Вы согласны? — Все лучше, чем зваться пятьдесят седьмым. А больше он ничего не сказал. Потому что поход от койки до уборной его совершенно обессилил. «Меня накачали лекарствами. Это точно. Вот я и чувствую себя. Не знаю, как. Вы меня обманываете». «Я?» — удивленно спросил врач. «Зачем мне это нужно?» Любого человека опознать проще простого. По фотографиям, по отпечаткам пальцев, по номеру телефона, по записям, в ежедневнике. «Это утверждение или вопрос?» «Вопрос. Нам это не удалось. Мобильного телефона при вас не было. Она на мгновение замялась. Вы же знаете, что это такое?» «Знаю. Телефон, который носишь с собой. Вы знаете свой номер телефона?» Он с горечью усмехнулся. Потом раскрыл рот. «О чем вы думаете, Измаил?» «Ни о чем». Вы помните свой номер телефона? Нет у меня мобильник. Терпеть их не могу. Оба умолкли. Молчание нарушил Измаил. Как я здесь оказался? Вас привезли на скорой. Вы уже тысячу раз об этом спрашивали. А что со мной случилось? В какую аварию я попал? Вы же понимаете, что эти сведения я предоставить вам пока не могу. А половины мы и сами не знаем. Этим занимается полиция. Но что происходит? Я что, шпион? А вы полицейские? Так? Не говорите глупостей. В последующие часы произошло много интересного. Госпожа Бавари наконец решилась спросить у него что-то определенное. Имена и явки, как на допросе в полиции. А он ничего не отвечал, потому что его пугала ее одержимость цифрами. Что это за цифры? Тебе не... вам... никто вам ничего не говорил про... Я об аварии вообще ничего не помню. Я много раз вам об этом говорил, понимаете? Это было до аварии. Сосредоточьтесь. Все это было перед тем, как произошла авария. Вам знакомо имя Томео? Как вы оказались в этой машине? И что они искали? Молчание. Полоткрытым ртом Измаил глядел на рыдающую старую даму, как будто она была прямо здесь, у него в кровати. Теперь ему и вправду становилось страшно. И горько. По прошествии двух томительных долгих часов, Он все еще лежал с красными глазами, пытаясь вспомнить, откуда ему известно имя Томео. Но не мог объяснить, что случилось. Почему произошла эта чертова авария? Как он оказался у Томео в машине? И пришел к выводу, что сегодня вечером Юрий забыл накачать его успокоительным. Ему предстояла бессонная ночь пыркнув от нетерпения, злясь на провалы в памяти, которые не давали ему вспомнить конкретные подробности и настолько затрудняли ответы, что те казались подозрительными, пациент приподнялся на койке и впервые не почувствовал жуткой тошноты. Наверное, ее вызывало успокоительное. Он решился встать на пол. Где же тапки? Больной нажал кнопку, чтобы вызвать Юрия или другого, дежурного санитара, но ошибся, потому что внезапно зажегся свет в изголовье. Даже это у него не получилось сделать. И тут он решил, что так даже лучше. Пациент понемногу доковылял до туалета, волоча за собой тележку с капельницей, и обильно помочился. Гулять самостоятельно было приятно. Он посмотрел в усеянное пятнами зеркало которой давно пора было отправить на заслуженный отдых, и пристально вгляделся себе в глаза. Ему было страшно, потому что человек, не умеющий внятно объяснить, что с ним произошло, всегда под подозрением. А то, что он смутно помнил, он не мог рассказать никому про этого кретина Томео и пожилую даму. С тех пор, как он пришел в себя в больницу, он боялся сделать ложный шаг. Боль приводила его в ужас. Но еще больше он страшился того, что толком не знал, о чем можно говорить и о чем следует молчать. И пристально вглядывался в глаза человека в зеркале. Больной вышел из туалета, волоча за собой тележку с капельницей. Оказавшись возле двери, он приоткрыл ее, чтобы посмотреть, далеко ли медсестры и что там вообще. Впервые за неизвестно сколько дней он вышел из палаты. Снаружи в коридоре было темно. Горели только малюсенькие огоньки сигнализации, расположенные на слишком большом расстоянии друг от друга. Измаил взял с собой мешок с физраствором и оставил штатив на колесиках. Посреди коридора. Пошел по коридору несколько шагов, стараясь не шуметь, потому что совершенно не готов был к тому, чтобы его ругал обслуживающий персонал. Палат в той части больницы было немного, и все они находились по одну сторону коридора. Он дошел до двухстворчатой двери, толкнул створку и поглядел, что там за дверями. Все было тоже полутьме. Измаил долго простоял на месте, неподвижно глотая слюну и пытаясь понять, что перед ним такое. Его знабило частью от холода, частью от страха. Было неясно, что происходит, и становилось еще страшнее. Он был в панике, потому что именно в этот момент совсем перестал понимать, где он и что с ним. Теперь он знал, что его держат не в больнице, а на каком-то складе. Уж такие Бавари и Юрий? Чего они хотели? Что они намеревались вытянуть из него всеми своими вопросами? Это такой Томео? Как ты оказался у него в машине, куда вы ехали? Что за игру затеяли все эти полицейские, переодетые врачами? Что им мешало арестовать его и прекратить маскарад? Потерпев кораблекрушение, подобно своему именитому предшественнику, Измаил остался без прошлого, без обломка мачты на волнах, без погони за китом, в окружении любезного вида акул, которые по какой-то причине до сих пор его не сожрали. Но ужас вселяло то, что все остальное было ему неизвестно. Он так и держался за створку, пытаясь осознать, что перед ним. За дверью открывался огромный полутемный склад. Измаил шел босиком в смехотворном больничном халате, прикрывавшем тело спереди, но не сзади, по этому кораблю, заставленному коробками, штабелями коробок. В глубине коридора горел свет как бражник, что летит на пламя, не страшаясь сгореть, Измаил направился к свету, не задумываясь о том, насколько это разумно. В отличие от склонных к самоубийству сумеречных бабочек, он пытался сбежать. Там, где горел свет, виднелась дверь. Толкнув ее, он, босой и полураздетый, с мешком физраствора в руке, оказался посреди темной пустынной улицы. Было ясно, что он находится где-то в промзоне и пытается избежать какой-то неведомой опасности. «Зачем меня обманывать?» «Кто такие Бавари и Живага?» посмотрел на небо. При помощи фонаря, горящего вдалеке, убывающий месяц освещал тротуар, по которому ступали теперь его босые ноги. Кабаненок оглянулся по сторонам. Никого. Мама. Свинюшка. Пробраться туда было проще простого и уже не впервой. Кабаненок выбежал на безупречный газон-гольф-клуба Ларабаса. Он задрал голову. Убывающий месяц. Ясный и молчаливый. Угрожающий сиял на небесах. Все еще не сдавайся, кабаненок позвал. Мама. Свинка. Кабанчик второй. Ему хотелось ему сказать «Смотрите, какая мягкая трава!» И он упрямо повторил «Мама, вы слышите меня, а?» Как бы он ни был растерян, ему было очень приятно ступать по аккуратно постриженному газону. Увидев флажок, развивающийся над пятой лункой по артерии, он направился к ней. Уже внутри Грина он огляделся вокруг, чтобы убедиться в отсутствии неприятных неожиданностей, и начал рыться в лунке пятачком. Там его ждала награда. Огромный жук, при виде которого слюнки текли, неспособность сдвинуться с места и уползти по скользким стенкам лунки. Лакомясь жуком кабаненок глядел на сиявший на небе месяц. Месяц казался надкушенным, как будто кто-то из небесных кабанов откусил от луны добрую половину. Одного кабаненок не мог понять. Если небесные кабаны взаправду съел кусочек месяца, почему же через несколько ночей Луна опять становится полной. Скажи, мама, как же так? Но Лота не слышала и не могла дать одно из своих неправдоподобных объяснений. По правде сказать, любые ответы мамы Лоты на его вопросы были невероятными. Однако затыкали ему рот и помогали самому искать разумные объяснение. К примеру, когда он спросил ее, откуда берется дождевая вода, Она велела им сесть в кружок и рассказала, что дождь — это слезы большой печальной свиньи, которая плачет всякий раз, когда поросята и кабанчики не слушаются своих родителей. Все его братья и сестры поохали. — «Вот так штука, ничего себе! Теперь ты я все понял». А кабаненок смолчал. «Ты не сказал». «Вот так штука, ничего себе! Теперь ты я все понял», — упрекнула его свинюшка. «Не сказал». «А почему?» Потому что я в это не верю. Но это же мама сказала. Ну и что? Какой бы безразмерной ни была большая печальная свинья, она не смогла бы оросить слезами весь наш лес. Как не старайся. Ладно, ладно, как знаешь. Кабаненок огляделся вокруг. Будто надеялся, что мама лота вдруг прискачет галопом и отчитает его. За то, что он не сказал теперь тебя я все понял». Или за любую другую провинность. Достойное осуждение» но лота не показывалась. Очевидно, она была очень сердита. Чтобы прогнать нелепые мысли, он порылся в тщательно скошенной траве и отыскал полдюжины жирных червяков, чрезвычайно вкусных. Потом, вопреки всем правилам гольфа, перескочил к десятой лунке, которая была совсем рядом, за молчаливыми деревьями, и снова полакомился. У десятой лунки водились хилые и тощие личинки, не похожие на более упитанных собратьев. Он поглядел на недоеденную луну, ему показалось, что она ухмыльнулась с некоторым ехидством. Кабаненок скучал по маме. А Измаил выругался сквозь зубы, потому что, заглядевшись на убывающий месяц, наступил босой ногой на камушек. Холода на пустынной улице он не испытывал, но идти босиком было очень неудобно. Время от времени распроклятые камешки врезались в ступни. Измаил пытался убежать непонятно от кого, неизвестно куда. Врагом мог оказаться кто угодно. Я сам не знаю, кому я враг. Но Лео позвонить никак нельзя. Ее номер телефона он не знал. К тому же, вероятно, она все еще у свекрови. Да и усложнять ей жизнь. Я не хочу. Мимо проехало такси. Пешеход смекнул, что таксист наблюдает за ним через зеркало заднего вида, но скорость не сбавляет. Он и сам не поднял руки, чтобы проголосовать, потому что все еще не знал, куда стремиться, полураздетый, с мешком физраствора в руках, как с беззащитным новорожденным младенцем. Смаил шел босиком, без шапки, все больше удаляясь от опасности, но понимая, что супостаты могут появиться в любом месте, в любую минуту. Дойдя до перекрестка, беглец заметил по правую руку признаки жизни. Над дверью бара мигал розовый неоновый свет. Как бражник летит на пламя, внезапно он решил направиться туда, на улице, где тоже не было ни души. Стояло несколько машин, а он шагал к мигающему свету. Теперь же можно было разглядеть, что из неоновых ламп составлен рисунок. Пальма, пляж и силуэт человека, которые то и дело вспыхивали и гасли. Подойдя к дверям, он засомневался, разумно ли зайти и попросить, не найдется ли у кого одежды и может ли кто-нибудь, ради бога, вытащить у него иголку из вены еще было бы здорово получить некоторые сведения о том как он тут оказался пока он колебался дверь заведения открылась и оттуда вышла высокая стройная женщина обернувшись чтобы договорить фразу начатую еще внутри она взяла финальный аккорд да пошли вы все в жопу дверь шумом захлопнулась и высокая стройная женщина чуть было не столкнулась с измаилом а ты откуда взялся я да я она презрительно отмахнулась и перешла через дорогу к машинам, к самой обшарпанной из машин. Потом стала беспокойно рыться в сумке. Измаил осторожно подошел к ней поближе, продемонстрировал мешок с физраствором и взмолился. «Девушка, мне нужна помощь. Помогите мне, пожалуйста». Незнакомка наконец нашла ключи и открыла дверь машины, которая при ближайшем рассмотрении казалась еще обшарпаннее. И, несмотря на мольбы Измаила села в машину. Такси возьми. Я в таком виде, что все от меня шарахаются. Вот и я не исключение. Тут Измаилу пришла в голову блестящая мысль встать прямо перед машиной. Женщина завела мотор и включила фары. В их свете Измаил, похожий на призрака, в нелепом больничном халатике, надетом задом наперед, стоял к водителю лицом и загораживал дорогу готовый дать себя переехать, если возникнет такая необходимость. Она включила дальний свет, но пугало не сдвинулось с места. Когда женщина высунулась в окно и пригрозила, «Если немедленно не уберешься отсюда, раздавлю!» Он закрыл глаза, расставила руки в стороны, держа в одной из них мешок с физраствором, и приготовился к мученической гибели. В раздражении женщина включила первую скорость, чего сцепление задребезжало, проехала сантиметров десять и уперлась в зажмурившееся от ужаса приведение. Еще небольшой толчок. Никакого эффекта. Она помедлила несколько секунд. Из-за автомобиля, припаркованного за ней, выехать задним ходом было невозможно. И в конце концов решительно выскочила из машины, разъяренно размахивая зонтиком. «Будь добрый, иди с дороги!» «Помоги мне, пожалуйста!» Я заблудился. И сам не знаю, как я здесь оказался. — А я как будто знаю! — она хлопнула его зонтиком по спине. — Давай-ка, убирайся отсюда! Недолго думая, Измаил бежал кругом машины, открыл дверцу и забрался на пассажирское сиденье, Не решаясь сесть на место водителя, рядом с ним, женщина крикнула. — Вон отсюда! А то полицию вызову! — Прошу, не надо. — Ты что, полиции боишься? — Полицию никто особо не любит. Но я тебе вреда не причиню. Он поднял в воздух мешок с физраствором и показал ей, что трубка, присоединенная к нему, ведет к игле, вколотой в вену на его руке. — Я совершенно безобиден, и меня болит нога. Тут он первый раз чихнул. Женщина села в машину и захлопнула дверцу. — Отвези меня подальше, — попросил Измаил. — Что за хрень с тобой стряслась? избежалась больницы из психбольницы? Отвези меня куда угодно, только подальше отсюда. Незнакомка некоторое время поразмыслила. Как будто исполнить эту просьбу было чрезвычайно сложно. Предупреждаю, я каратистка и к тому же злая, как собака. Издалека заметно. хотя я и не в себе. А тебе не таксистка? Она на него покосилась. Чего шатаешься по улицам, в чем мать родила? Я сбежал. А здесь нет никакой больницы. Они притворялись, что держат меня в больнице. Кто? Не знаю. И, глядя в зеркало заднего вида, давай отъедем куда-нибудь. Возможно, меня ищут. Она без малейшего сострадания к сцеплению врубила первую скорость и пробормотала. Только этого мне сейчас и не хватало. Машина тронулась с места. Бражник рассыпался в благодарностях. Тебя мне сегодня не доставало ответила незнакомка, не глядя на него. Тяжелый день — не твое дело. Объясняться здесь должен ты. Я сам не знаю, что со мной творится. Ха, потрясающе. Тебя как звать? В тысячную долю секунды он отыскал правильный ответ. Я не совсем в этом уверен. Потрясающе. Зовите меня Измаил. Как ты сказал? Я сказал, зовите меня Измаил. Ну что ж, буду звать тебя Измаил. А иногда тебя зовут по-другому? Нет, всегда Измаилом, кажется. Но меня десять минут назад уволили с работы. И сейчас я веду разговор с каким-то чужим мужиком, который в голом виде забрался ко мне в машину и говорит, чтобы его звали Измаил. Навалом в жизни всякой хрени. Наступившее молчание нарушил Измаил, чихнув. Автомобиль ехал по промзоне на низкой скорости, как будто оставляя за собой право в любой момент переменить маршрут. «Я тебя к себе домой в таком виде не поведу!» Молчание. Потом Измайл опять чихнул. Незнакомка словно только этого и дожидалась. Внезапно затормозила, заглушила мотор, с ключами в руках вышла из машины, открыла багажник и вернулась с одеялом неопределенной расцветки. «Спасибо». У тебя в машине есть печка? В теории да. Она включила обогрев и тут же снизила скорость, так как они подъезжали к развилке. В этой машине все сплошная теория. Но ездит-то она, ездит. Скоро встанет, потому что бензина купить будет не на что. Ох, я... Теперь затянувшееся молчание нарушила она. Ты говоришь, что ничего не помнишь. «Это я так сказал?» «Ага. Я совершенно не в себе. Ты уже забыл, что еще сегодня лежал в больнице и сбежал оттуда?» «Нет, нет». Он обрывками рассказал ей все, что произошло с тех пор, как ему принесли поужинать и выключили свет. Я перепугался, увидев, что больница липовая, и удрал. Шел-шел, потом видел, как ты вышла из бара и хлопнула дверью, злая как черт. Сказки конец. А может, у тебя совсем чердак поехал? Не исключено. Но мне уже непонятно, кому верить. И ты решил угнать машину у незнакомой женщины. Они немного помолчали. Измаил все не решался заговорить, потому что не мог больше никому верить. И в конце концов сказал, я совершенно сбит с толку. Не знаю, Произошло ли на самом деле то, что всплывает у меня в памяти? Или же я ничего не помню? Или же я все выдумал? А те в больнице. Давай меня спрашивать про аварию, которую я едва помню. Астма. В лепешку расшибусь, пока все не выясню. У тебя астма. Чего? Когда человек ничего не помнит, говорят, что у него астма. Значит, у меня Астма. Не может быть, чтобы ты ничего не помнил. Про то, когда ты был маленький. Про маму. Про то, как звали твою первую подружку. На мгновение задумалась. Собачку. Амнезия. А это ж надо так назвать собачку. Видишь, припомнил же. Да нет. Когда человек ничего не помнит, говорят, что у него амнезия. Она промолчала, напряженно вглядываясь вперед, хотя на дороге больше никого не было. А. ты человек образованный, так?» «Как и все. И несколько секунд спустя. А ты к чему?» Внезапно незнакомка остановила машину там, где, казалось, был выезд из промзоны. Перед ними стояли невысокие многоквартирные дома. И первый светофор. Она припарковалась поближе к тротуару. «Ты что? А ты уверен, что не хочешь обратиться в полицию?» «Уверен». А вдруг ты забыл, что участвовал в ограблении? Сомневаюсь. Ты же сказал, что ничего не помнишь. Ну да, с тех пор, как попал в аварию. Но я уверен, что... А вдруг ты убийца? Да уж. Что тут скажешь? Хочешь, в полицию поедем? Знаешь что? Лучше не надо. Она искоса поглядела на него и слегка улыбнулась, качая головой. — Если ты толком не знаешь, что происходит, и тебя мучает афазия, лучше в полицию не ходить. Договорились. Представляешь, явишься к ним, а там на стене твое фото с надписью «Wanted». И куда тебе тогда деваться? Она проговорила искаженным голосом. — Господа полицейские, это не я. Это мой брат-близнец. Я же сказал, договорились. — Слушай, мужик, давай-ка поспокойнее, а? — И не кричи. «Да я и не кричу!» — заорал он. Подурчание двигателя на холостом ходу. Мысли у него в голове не слись, как сумасшедшие. «Отвези меня к себе». «А, ну, конечно, еще чего вздумал. Ты сам-то где живешь? У черта на куличках?» «По-моему, ехать домой неразумно. А вдруг эти ребята из больницы меня уже хватились?» «Да уж. Каких, интересно, дров ты умудрился наломать?» — У меня даже ключа от квартиры нет, — объяснил он, разводя руками, чтобы показать, что идти ему некуда. — Никто меня не ждет. — Ни жена, ни собака, ни соседи. — Я один живу. — вот так перспектива. — Прошу тебя, отвези меня к себе. Тогда я соображу. — Мой муж рассердится. — Он поймет. Я все объясню ему, и он поймет. — Молчание. Друг Измаил спросил. «Ты замужем?» «Нет». Двигатель урчал на холостом ходу. Одинокий светофор бесшумно мигал желтым огнем. Потом она сказала «Хрен с ним совсем» и завела мотор. «Куда мы едем?» Всю дорогу она молчала. Через полчаса они приехали в незнакомый ему квартал. В это время суток им долго пришлось искать парковочное место. Кабаненок зевнул и потрусил к деревьям, всегда служившим надежным убежищем от человеческих причуд. Зайдя в лесок, уже в отдалении от гольф поля, он позвал Мама, как всегда, чтобы проверить, не проснулась ли она наконец, по прошествии многих дней, и. Потом он снова принялся разрабатывать безумную идею о стреле времени. Он еще не продумал все детали, Но ему хотелось поговорить об этом с Раном. Завернись в одеяло, а то тебя заберут за нарушение общественного порядка. Хотя было уже три часа ночи, в этом дурном сне все оказалось возможным. Они молча прошагали добрых десять минут, а он шел босиком, свободной рукой поддерживая одеяло и пряча мешок с физраствором. И матерился всякий раз, когда наступал на камушек и ему казалось, что наполовину откушенный месяц прячет ехидную ухмылку. Когда незнакомка открыла дверь и включила свет, он оказался в относительно чистой и прибранной квартире. Женщина сказала, «Да, я схожу по руки и посмотрю, что можно с этим сделать». Кусочком ваты она с опаской вытащила из его вены конюлю с иглой, через которую поступал физраствор, отодрала весь пластырь и приказала «Приложи к ранке марлю и держи покрепче минут пять». «Чем? Как это чем? Другой рукой». «У тебя очень ловко получилось. Если кровоточить не будет, считай, что легко отделался». «Я тебе очень благодарен, правда». Он потряс головой и улыбнулся. Она убрала его палец, Наложила на руку марлевую повязку, приклеила пластырь. Еще не прошло пять минут. Ну ты вроде все еще жив, нет? Похоже, что да. Ты настоящий доктор. Если бы я тебе объяснила... Объясни. Но вместо этого она отправила его в душ. Со словами «Ни в коем случае не мочи повязку, мойся с высоко поднятой рукой». Может быть, разумнее было сначала помыться, а потом... — Давай, разводи критику, неблагодарный. Измаил заткнулся и отправился в душ. Впервые за неизвестно сколько дней. Когда он выключил воду и отодвинул шторку, женщина стояла в ванной с полотенцем в руках. — Как тебя зовут? — еще раз спросила она. — Не знаю. Он старательно тер себя полотенцем. И, глядя ей в глаза, ответил. Наверное, Измаил. Ты на самом деле не помнишь. Здоровой рукой он принялся энергично сушить волосы. Женщина продолжала. А вдруг ты убийца? Не думаю. Скорее всего, нет. Измаил повесил полотенце на вешалку. Обнаженный и печальный. Он попросил. Помоги мне разузнать, что со мной случилось. Для начала нужно подыскать тебе одежду, чтобы ты не рассказывал, чем мать родила. Женщина дала Измаилу халат, и тут его надел. Просто она была высокого, но халат оказался ему маловат. И рукава короткие. Денег у меня нет, и мне нечем тебя отплатить. Что-нибудь придумаем, не беспокойся. Она посмотрела ему в глаза. Откуда мне знать, что ты не обманщик? У меня ступни в кровь стерты. Я весь в синяках, и это ничего не доказывает. А вдруг это все розыгрыш? Сейчас обнаружатся скрытые камеры, и окажется, что меня развели, как лохушку. Что еще я могу? У тебя есть подруга?» Молчание. Измаил застегнул халат, вернулся в гостиную и растерянно сел на стул. И тут увидел, как живое лицо негодующей старой дамы. Не стерпел и расплакался. — Какого черта ты разревелся? — Не знаю. Он чуть не признался. Я вижу лицо этой дамы. И она бы сказала, какой такой дама, а он что? Она повторила бы, что это за дама такая. Он бы сказал, сам не знаю, что говорю, в такую передрягу я вляпался. Измаил чувствовал, что сболтнул лишнего. И чтобы выйти из положения, объяснил. Мне рассказали, что я попал в аварию, ударился головой и вообще чуть не разбился. Но сообщили мне об этом те, кто обманывал меня, делая вид, что они... Я совсем сбит с толку. Женщина встала, осмотрела его лысоватую голову и села на место со словами «Я ничего необычного не вижу. Ни синяков, ни шрамов. Кажется, не о чем беспокоиться». «А как же это?» Просил он, задирая халат, чтобы показать огромный синяк на правой ляжке. — Пустяки. Если перелома нет, до свадьбы заживет. Однако на всякий случай она провела двумя пальцами по посиневшей коже. — Так больно? — Нет. — Ты в этом что-нибудь понимаешь? — Абсолютно ничего. Измаил обеспокоенно прикрыл ногу халатом. — У тебя есть мужская одежда? — Нет. Сейчас дам тебе одеяло, и можешь ложиться на диване. Я с ног валюсь. И только попробуй задушить меня во сне. Убью на месте. Ясно? Как ясный день. Благодарю тебя, самаритянка. Не обзывайся. Это комплимент. Она уже выходила из гостиной, когда он спросил. Скажи, а как тебя зовут? Она обернулась и совершенно серьезно сказала. Я забыла свое имя. «Что ты, скажи?» «Хорошо. Сделаю так же, как ты. Зовите меня Марлен Дитрих». «Доброй ночи тебе, Марлен Дитрих. Большое спасибо. Кстати, а телефон у тебя есть? Послушай, раз ты не хочешь идти в полицию, значит, у тебя есть на то причины». Томительное молчание. «Так?» Она вышла из столовой и тут же вернулась с одеялом. Ну да. Что да? У меня есть на то причины. Тогда не звони никому, тупая голова. А что? Все тебе нужно разжевывать. Просто есть один человек. И она, наверное, беспокоится. И на все ясно. Женщина. Твоя жена? Как тебе сказать? Нет. Тогда и звонить нечего. Ни жене, ни любовнице, никому. Одного я не могу понять. «Слушаю тебя!» — с долей раздражения выдохнула Марлен Дитрих. «Как мне позволили сбежать из больницы?» «Но ты же сам говоришь, что никакая это была не больница». «Неважно. Почему?» «Не знаю. Поговорим об этом завтра. Просто послушай. Я вымоталась до предела. Меня уволили!» И осуждающий добавила. «Ты сам-то не устал?» «Устал. Тогда ложись спать. А завтра мне обо всем расскажешь». Она вышла из столовой, потом снова заглянула к нему. «Бритвы у меня нет». «Да я и сам не прочь отпустить бороду».